Интерлюдия. Это твое второе предупреждение. Они подходят все ближе. Ты не можешь их видеть, ты не можешь их слышать, но они видят и слышат тебя. И даже великие пески времени не в силах их остановить. «Тебя предупреждали». Глава 6. Чай с мумией. Вам когда-нибудь было любопытно, почему деликатесный чай Таска с Танисом сняли с продажи? В свое время он был самой продаваемой маркой чая в стране, если не в целом мире. Национальная одержимость вроде спортивных обручей, раскрашенных камней питомцев или зомби. Ты же сам помнишь, как пил его, не так ли? Разумеется, помнишь. Ты его пробовал, ты его любил. Под этой маркой выпускались три потрясающих вкуса. Оригинальный, Эрл Грей и Ягодное изобилие. Ролик по телевизору, песенка из которого застревала в голове. Постоянные всплывающие баннеры с рекламой. Рекламные щиты по всему городу. Плакаты на железнодорожных станциях и наклейки на автобусах. И на всем этом символ марки. Египетская мумия, мертвая уже три с половиной тысячи лет, сидящая в саркофаге и прихлебывающая чай из чашки. Вы можете спросить, какое отношение египетские мумии имеют к чаю? Резонный вопрос. Тот, что вам стоило бы задать, прежде чем заказывать плюшевую мумию от чая таска, которую вы потом поставили на полку рядом с камнем-питомцем. Она еще у вас? Жаль, она стоит целое состояние. Как гласила надпись на упаковке, в деликатесный чай Таска с танисом добавляли растение танис, которое считалось исчезнувшим, пока среди песков Египта. одна экспедиция не обнаружила запасы хорошо выдержанных листьев. Древние египтяне почитали Танис по одной простой причине. Они верили, что растение обладает силой пробуждать мертвых. А кое-кто из нас уже бодрствует. Египтяне также верили, что смерть – это только начало, что наш мир – лишь краткой остановкой, что наши души продолжают жить. И как они были в этом правы? Они возвели великие пирамиды, как дань памяти усопшим. Это были места погребения, которые должны были стоять запечатанными и нетронутыми всю оставшуюся вечность, совсем как современные могилы. «Ты бы не хотел, чтобы какой-то незнакомец разрыл могилу твоего любимого дядюшки». правда? Это было бы довольно грубо. Не говоря уже о том, что очень утомительно. В качестве защиты на стенах погребальных залов часто писали проклятия, которые предупреждали об ужасной, чудовищной, невообразимой судьбе, которая обрушится на любого незваного гостя. Как там пишут в наши дни, «Не влезай, убьет». Но в 21 веке, вера в древние проклятия, ужасные, чудовищные, невообразимые или какие-то еще, давно исчезла под неумолимыми песками времени. И теперь, зная это, мы возвратимся к деликатесному чаю Таска с Танисом. Семь лет назад полковник Бартолом Ютаск, известный экспортер товаров со всего мира, привел экспедицию в долину царей в Египте, надеясь отыскать там какие-нибудь редкости. Он был не первым, кто грабил древние земли ради наживы, и не последним. Если бы Таск интересовался чужими историями, он бы узнал о настоящей судьбе тех, кто в 1922 году потревожил гробницу Тутанхамона и о таинственных смертях, которые за этим последовали. Но все его интересы лежали исключительно в настоящем, в сокровищах, которые он с товарищами надеялся обнаружить по другую сторону стены погребального зала. Полковник поднес лампу к стене из известняка, освещая ряды высеченных там иероглифов, алфавита древних, которого он не знал. Он подозвал своего помощника из местных жителей, чтобы тот перевел надпись. «Есть догадки, о чем это?» Помощник положил палец под символы и провел им слева направо, затем справа налево. Иероглифы можно читать в обоих направлениях. «Судя по надписи, кажется, мы обнаружили гробницу знатной особы». Полковнику это понравилось. «Превосходно! Где знать, там обычно богатство. Давай дальше». Помощник продолжил. «Ее обитатель?» Умер странным образом. Возможно, его убили. Это был принц Аменмос Великолепный, помолвленный с принцессой Хатшепсут Прекраснейший, сводный брат мальчика-принца Сета простого. Тут помощник отступил назад, и полковник увидел, что он дрожит. Странная реакция. В гробнице не было холодно. Тут проклятие. пояснил помощник. «Самое ужасное проклятие!» Полковник Таск раздраженно цокнул языком. «Они всегда ужасные. Обычное дело. На то они и проклятие!» Он указал на одного из рабочих с киркой. «Эй, ты там! Паренек в заднем ряду! Ломай стену!» Рабочий замотал головой, бормоча что-то на арабском. Полковник перевел взгляд на своего помощника. что он там бормочет. Он говорит, что иероглифы — произведение искусства, и что стену невозможно убрать. «Правда?» — полковник поправил свои очки, вглядываясь пристальней. «А как по мне, детская мазня пальцами. Я в туалетных кабинках и получше искусство видал». Рабочий снова что-то сказал. «О чем он теперь?» «Я лучше не буду переводить», — покачал головой помощник. «Если хочешь получить свои деньги, говори». Проблема мгновенно была решена. Он сказал, что вы глупец, полковник Таск. Невежественный глупец. «Кто я? Это мы еще посмотрим. Читай дальше». Местные рабочие сгрудились вместе, как испуганные дети, когда помощник продолжил переводить предупреждения древних времен. «Остерегайтесь! Убирайтесь прочь!» «Безумие и смерть ожидают тех, кто потревожит гробницу принца Аменмоса». Он обернулся, чтобы увидеть реакцию полковника. «Что за чепуха? Не существует никаких проклятий. А даже если бы и существовало, бьюсь об заклад за три с лишним тысячи лет, оно давно протухло». Полковник вырвал кирку из рук одного из испуганных рабочих и поднял ее, готовый ударить. но незнакомый голос остановил его посреди замаха. «Проклятия не имеют срока давности!» Полковник отвернулся от стены, поправляя очки. «Кто это сказал? Выходи!» Высокий, худой и мрачный незнакомец в черном костюме и красной феске возник в дальнем конце коридора, приветствуя полковника Таска почтительным кивком. «Меня зовут Багаль. Я верховный жрец города Карнак. Умоляю вас, немедленно прекратите то, что вы делаете». «Ты из правительства?» «Нет, я выполняю...» Верховный жрец замешкался. «Задачи личного плана». «Тогда нам больше нечего обсуждать». Полковник снова занес кирку и, прежде чем ударить, произнес... У тех, кто ходит в экспедиции в интересах бизнеса, есть одно выражение. Чем серьезнее проклятие, тем серьезнее сокровище. Бам! Он погрузил кирку в известняк. Прямо в древнее произведение искусства. Бам-бам-бам! Помощник Таска, рабочий и верховный жрец, с ужасом смотрели, как полковник крушил стену. Бам-бам-бам! снова и снова с вопиющим неуважением к их истории. И их проклятием. Считанные минуты от стены ничего не осталось. Вместо нее зиял круглый проход в гробницу мумии. Полковник Таск первым вступил в погребальную комнату принца Аменмоса. Туда вел короткий секретный коридор. В древних гробницах много секретных проходов. как и в одном известном тебе особняке. Хе. Фонарики и лампы блуждали из стороны в сторону, их свет с трудом пробивался через висящую в воздухе древнюю пыль, которую не тревожили целую вечность. Полковник заметил мелькнувшие в свете его лампы личные вещи мумии, накладные бороды, амулеты, ножи и стрелы. и он хотел увидеть больше. «Свет, пожалуйста!» Помощник немедленно установил прожектор на треногу и развернул его, освещая комнату. Рабочие ахнули. Гробница мумии была настоящим шедевром древней архитектуры, великолепно сохранившимся, с огромными каменными колоннами, которые возвышались над головами, как калифорнийские секвойи. На каменной платформе в центре покоился золотой саркофаг. Да, наш золотой саркофаг, который стоял там нетронутым более трех тысяч лет. Полковник подошел к нему с трудом сдерживая восторг. Он должен был прикоснуться к саркофагу, чтобы поверить в его реальность. «Не трогайте его!» — закричал Багаль. «Это гроб для мумии! Принца должно почитать, а не насмехаться над ним!» «Какой же ты зануда, ваше благородие! Кто насмехается? Мне просто нравится спальный гарнитур этого древнего парнишки!» Полковник Таск провел рукой по золотой поверхности, и его тело пронзил шок. Он отдернул руку и начал дуть на пальцы. «Странно!» «Я что-то почувствовал, как будто удар током». «Полковник, скорее идите сюда!» Позвал его помощник с противоположного конца комнаты. Таск подошел к нему. Багаль последовал за полковником. «Что ты нашел?» Помощник указал на запечатанный проход в смежный зал. Эта стена тоже была покрыта иероглифами. Полковник тут же спросил. «Ну что за сказочка на этой стене?» На этот раз древние предупреждения вслух прочел Багаль. «В этой комнате покоится запретный лист Таниса, сила которого способна пробуждать мертвых. Те, кто войдет сюда, делают это на свой страх и риск». Полковник закатил глаза. «Еще одно проклятие, да? Эта гробница такая предсказуемая!» и он приказал немедленно сломать преграду. Секунды спустя Таск с командой уже направляли лучи своих фонариков в глубину открывшегося зала. Это было одно из многих хранилищ гробницы, набитая под завязку засушенными листьями. Полковник зашел внутрь и поднял пригоршню. «Они не кажутся опасными. Похожи на чайные листья». Он принюхался. «М, м пахнет отлично. Кто-нибудь хочет Таниса?» Багаль вцепился в руку полковника. «Полковник Таск, выслушайте меня. Эти растения использовались для воскрешения мертвых. Вы должны покинуть это место. Покиньте его так же, как пришли, иначе на вас обрушатся ужасные последствия!» «Спасибо за совет, старина. Остальное вы можете додумать и сами». «Все-таки это уже не первый том!» Полковник Таск не стал уходить. Он просто не мог уйти. Он вложил в свое предприятие слишком много времени, слишком много денег. Полковник приказал команде. «Я даю вам 72 часа, чтобы вы все тут упаковали и подготовили к перелету, включая древнего парня в золотой кроватке». «А пока я жду, побалую себя чашечкой чая». «Нет, не делайте этого!» — закричал верховный жрец. «О, я непременно сделаю!» Полковника совсем не беспокоило воскрешение мертвых. Его заботило только воскрешение его счета в банке. Он не мог позволить себе уехать из Египта с пустыми руками. И когда вся команда принялась паковать содержимое гробницы, Полковник направился в свою роскошную палатку с видом на оазис с пальмами. И при свете пустынной луны он заварил свою первую чашку чая с Танисом. Полковнику хватило одного глотка, чтобы у него в голове родилась та знаменитая фраза с чайных пачек. «Это лучший чай, что я пробовал. А я пробовал чай со всего мира». Для увлеченного искателя сокровищ золотые реликвии из гробницы казались бесценными, какими они на самом деле и были. Но посмотрим правде в глаза. Такими же реликвиями были под завязку полны музеев всего мира. Полковник Таск не хотел даже вспоминать правила и законы, которые нарушал, забирая их. Но никто не станет подозревать его, из-за кучки сушеных листьев. И с этим уже можно было работать. Люди постоянно ищут что-то новенькое среди разных авторских напитков. Так, например, стал популярен Макачино. Чай с Танисом был скрытым сокровищем, которое так долго искал полковник Таск. Деликатесный чай Таска с Танисом впервые появился в Америке следующей осенью. Его ждал немедленный успех. Но бонусом к чаю с Танисом полковник получил проклятие, без всякой дополнительной платы. Проклятие, которое грозило безумием и смертью любому, кто потревожит тайную гробницу. А предвестником этого проклятия стал торговый символ, который полковник Таск использовал, продавая свой бренд всему миру. Существо – которая не принадлежала миру живых. Дух такой же древний, как пирамиды, завернутый в ветхие бинты и возродившийся, чтобы осуществить месть, который ожидал три с половиной тысячи лет. Пенни и Картер остались наедине в зале с мертвым человеком. Они нарочно сбежали с урока истории мисс Фишер, но никак не ожидали увидеть мертвого парня. Экскурсия, на которой застряли ученики, была скучной до мозга костей, так что эти двое решили найти более оживленное место, желательно с парочкой торговых автоматов в придачу. Они блуждали по темным коридорам музея древних артефактов, когда наткнулись на египетское крыло. Мертвым парнем, о котором шла речь, был принц Аменмос. Табличка рядом с ним гласила. Экспонат предоставлен полковником Таском. Зацени. Картер указал на стекло витрины. У него еще есть зубы. Пенни забралась на ограждение, чтобы рассмотреть получше. Так оно и было. Среди сплошных бинтов был виден искаженный рот мумии, похоже, гримаса боли. В котором торчали два ряда кривых, похожих на кукурузные зерна зубов. Остальные части лица мумии сохранились хуже. Череп был плотно обтянут тонким слоем серой и сохшейся человеческой кожи. Впрочем, умение древних египтян бальзамировать мертвых было впечатляющим даже по современным меркам. Сначала они вынимали внутренние органы усопшего. И помещали их в кувшины. Затем тело купали в секретном консервирующем растворе и под конец заворачивали в льняные бинты. Без этих приготовлений тело принца Аменмоса давно превратилось бы в груду пыли. Совсем как твой любимый усопший дядюшка. Пенни спрыгнула с ограждения. «Ты это хотел мне показать?» Картер помотал головой. «Тогда что?» «Быстрее, пока мисс Фишер не послала этого чудика Карла Фройнда найти нас!» Картер начал рыться в своем кармане. Сначала у него не получалось найти нужную вещь, и на секунду он даже начал паниковать. Пенни улыбнулась его неуклюжести. Она догадывалась, к чему все идет, и терпеливо ждала, давая Картеру время. Наконец он нашел то, что искал, завернутое в обертку из-под жвачки». Это было пластиковое кольцо дружбы, недорогое, но и недешевое. «Пенни, я...» Он замолчал, словно забыв все остальные слова. Картер увидел нечто, от чего все слова вылетели у него из головы. Пенни покачала головой и попыталась поторопить его с речью. «Продолжай. Ты хотел попросить меня?» Но Картер не мог продолжать. Он не мог оторвать глаз от чего-то за спиной Пенни. И, учитывая, что они находились в одном помещении с мумией, Пенни решила, что ей стоит обернуться и посмотреть самой. «Что?» Она ничего не увидела. По крайней мере, не увидела ожившей мумии в рваных бинтах, которая хотела ее схватить, чего Пенни наполовину ожидала. «О!» Но речь о мумии еще зайдет. Не останавливайся, глупый слушатель. Позади нее на самом деле не было ничего необычного, так что девочка спросила. «И все-таки, на что ты смотришь?» «Там ты! Я вижу тебя!» — указал Картер. «Ты о чем?» «Я их нашел!» Разговор прервал плаксивый голос из коридора. «Это чудик Карл Фройнд», заглядывал в комнату с мумией, исполняя указания мисс Фишер. Конечно, все в школе знали, что в этот день Картер пригласит Пенни на танцы средней школы. Все, включая Пенни. И, похоже, единственным, кто ни о чем не догадывался, был сам Картер, что Пенни считала даже милым. Но неожиданное вторжение испугало его, и Картер выронил кольцо. «У вас, ребята, крупные и серьезные неприятности», — продолжил Карл Фройнд, ничуть не смутившись. Пенни схватила Картера за руку и потянула прочь от саркофага. «Пойдем, нужно скорее вернуться, а то нас накажут». Они пошли прочь, и Пенни так и не увидела, на что смотрел Картер. Но зато увидел Карл Фройнд, и он тоже был потрясен. Из гробницы в музей привезли огромную фреску, которая изображала сцену из прошлого. На ней была прекрасная Хатшепсут, возлюбленная принца. И да, как вы уже догадались, принцесса выглядела в точности как Карл Фройнд. Нет, погодите, я оговорился. Она выглядела как Пенни. Да, вездесущие клише добрались и сюда, и по их прихоти принцесса Хатшепсут была как две капли воды, похожа на Пенни. Деликатесный чай Таска с Танисом мгновенно захватил рынок. Стал неожиданной сенсацией, мода на Макачино канула в прошлое вслед за фараонами. Рекламные щиты радиостанции захватила реклама чая. И, конечно, полковник Таск нашел для него идеальный символ. Мультяшный рисунок мумии – некогда великого принца Аменмоса, прихлебывающего чай, сидя в саркофаге. Гениальный маркетинговый ход. Но для почитателей древнего прошлого это было оскорблением, которое заслуживало наказание безумием и смертью, и другими неприятными вещами, которые обычно вызывают проклятие. Одним из таких почитателей был верховный жрец Багаль, повальное увлечение людей чаем Станисом само по себе было ужасно. Но видеть изображение великого принца в игрушках и на футболках и на рекламных счетах — это было уже чересчур. Так что верховный жрец прилетел в Америку ближайшим ночным рейсом, твердо намеренный остановить эти невообразимые преступления против древних. Такси подъехало к владениям Таска на закате. Перед огромным домом стоял внушительный фонтан с каменной фигурой, похожий на самого полковника в пробковом шлеме и костюме для сафари. Дворецкий провел Багаля в личную гостиную полковника Таска, где тот сидел в гордом одиночестве. Полковник поднялся на ноги. «Багель? Я Багаль». «Да, разумеется». Таск протянул ладонь для рукопожатия. Багаль в ответ почтительно поклонился. «Похоже, вы в добром здравии, полковник Таск. «Похоже, это дурацкое старое проклятие растеряло всю свою силу. «Так что же привело тебя в этот уголок мира, друг мой?» «Вы, друг мой?» Полковник позвонил в золотой колокольчик. В считанные секунды в двойных дверях возник дворецкий. «Мартин!» «Две чашечки чая с Танисом. Оригинального!» «Как скажете, сэр». Дворецкий ушел. «Я не буду», — сказал Багаль. «Танис выращивали не для этих целей». Таск пожал плечами. «Ты многое теряешь». Полковник опустился обратно в свое уютное кресло, бордовое, как его домашний наряд. «И для чего именно ты проделал весь этот путь?» Багаль встал за спинку кресла. «Полковник Таск», — начал он, — «я здесь, чтобы вас звать к вашей совести». «Не уверен, что она у меня есть. Если хочешь убедить меня снять чай с продажи, советую тебе первым же рейсом вернуться в Египет». Тут вернулся Дворецкий и передал Таску его чашку чая с Танисом. Тот сделал один глоток. «М, -м, -м, м лучший чай, что я пробовал!» Багаля мгновенно переполнил гнев. И прежде чем он успел осознать, что делает его правая рука, он вырвал чашку из рук полковника и бросил ее в камин. Таск вскочил на ноги. «Да как ты смеешь!» Богаль сцепил руки и пристыженно повесил голову. «Мне очень жаль, полковник». «Но я умоляю вас пересмотреть ваше решение. Я здесь, чтобы попросить вас исправить то, что вы натворили». «Тогда ты зря потратил время». Таск отвернулся, не желая больше разговаривать с верховным жрецом. Дворецкий немедленно вышел и вернулся с тряпкой, чтобы убрать беспорядок. «Брось это!» — рявкнул полковник. «Лучше проводи Багаля на выход». Он злоупотребил моим гостеприимством. Я сам знаю, где дверь. Багаль покинул владение Таска, кипя от гнева, как листья Таниса в чайнике. Значит, полковник не верит в древние проклятия, считает их дурацкими, но очень скоро ему придется в них поверить. Багаль объяснит ему по-плохому. Он собирался преподнести полковнику особый деликатес. Нет, ни Эрл Грей, не ягодное изобилие, и даже не оригинальный чай. Той ночью верховный жрец готовил особое угощение под названием «Воскрешение». Все посетители и работники уже разошлись по домам. Музей закрылся на ночь. Но Багаль остался после закрытия, спрятавшись в коморке уборщика. Он втиснулся между несколькими швабрами, и ему даже пришлось залезть одной ногой в таз, чтобы уместиться. Было тесно, но все это он делал ради Египта. И когда жрец убедился, что ночной охранник спит, могучий храп выдавал его с головой, он отнес маленький термос с Танисовым чаем, который купил в мире кофе, в зал, где покоилась мумия. Принц умиротворенно лежал в своем саркофаге со скрещенными на груди руками. Багаль подошел к стеклянной витрине. «Отдыхайте, пока можете», — подумал он. Верховный жрец стеклорезом проделал отверстие, чтобы забраться внутрь. Танис был только одной из частей ритуала. Еще Богалю нужно было произнести несколько древних слов. Он вытащил из пиджака древний пергаментный свиток и начал читать. «Для твоего удобства, глупый слушатель, мы перевели слова древнего текста на современный русский. Магией Таниса, воем шакала, сделай так, чтобы мумия из мертвых восстала». Мы немного изменили перевод, чтобы в заклинании была рифма, как в оригинале. Багаль открутил крышку термоса и аккуратно влил почти пол-литра чая с Танисом в пересохшее горло давно усопшего принца. Багаль смотрел на мумию и ждал. Он ждал больше двадцати минут, предвосхищая волшебство, триумфальное воскрешение обещанное древними словами. Но ничего не происходило. Мумия не двигалась, даже пальцем не пошевелила. Принц Аменмос был так же мертв, как и последние три с половиной тысячи лет. Неужели Багаль перепутал древнее заклинание? Или не стоило экспериментировать с рифмой? Или чай был слишком сладким? Или, возможно, только возможно — Полковник Таск все это время был прав. Не было никаких проклятий или тайных заклинаний, и Танис был просто чаем. Позвольте напомнить, лучшим из всех известных миру, как утверждала надпись на упаковке, но все же просто чаем. Богаль спустился с постамента, раздавленный собственной неудачей. «Что он скажет другим жрецам, когда вернется домой?» Что древний свиток не сработал? Что чай с Танисом оказался всего лишь одной из многих марок чая, популярной в магазинах? Он задумчиво запустил пальцы в волосы под феской. Погруженный в свои мысли, он сделал шаг назад и уперся в какую-то желеобразную субстанцию. Живой пузырь, который был прямо за его спиной. Верховный жрец застыл. Стоит ли посмотреть? Стоит ли обернуться? Ну, рано или поздно ему все равно пришлось бы, так что он обернулся. Живой пузырь оказался животом, причем довольно внушительным, который принадлежал Терри, ночному охраннику. Как ты сюда попал? Багаль попытался объясниться. Простите. «Я залюбовался вашим залом с мумией и потерял счет времени». Но охранника оправдания не интересовали. Его работой было охранять, а не выслушивать оправдания. «Расскажешь это полиции!» И он вытащил свой телефон, чтобы позвонить. Положение Багаля мгновенно превратилось из просто неприятного в ужасное. Мало того, что он не выполнил свои дьявольские обязанности верховного жреца, теперь он еще и оказался в двух секундах от перспективы провести ночь в тюрьме чужой страны. Не говоря уже о том, что все те скромные шесть долларов, что у него были, он потратил на чай с Танисом. «Пойдем, приятель». Багаль последовал за охранником, и тут охранник застыл. Его тело напряглось и вытянулось, словно его ударили разрядом тока в сто тысяч вольт. С его лица слетели очки, а ноги начали отрываться от пола на сантиметр, два, три. Что же произошло? Багаль улыбался. «Потому что знал». «Как и ты». Он заметил пальцы, обернутые ветхими бинтами, которые сжимали шею охранника со спины. Чай с Танисом сделал свою работу. Мумия ожила. Багаль смотрел на это со смесью ужаса и гордости. У него получилось. Он оживил мертвеца, кошмар древних времен. Но его цель не охранник. тот был просто одним из неверующих, досадной помехой, которая не стоила ни секунды из трех с половиной тысяч лет принца Аменмоса. «Отпусти его!» — скомандовал верховный жрец. «Это не наш враг!» Мумия, похоже, поняла Багаля. Если не сами его слова, то их смысл. Она отшвырнула охранника, полностью потеряв к нему интерес». Охранник полетел по коридору в зал с экспонатами доисторического мира, где рухнул без сознания на спину соблезубого тигра. У утренней смены возникнут к нему вопросы. Багаль склонил голову, благоговейно глядя на преодолевшее смерть существо, которое возвышалось над ним, гниющую двухметровую гору мускулов. «Теперь иди, Аменмос, уничтожь еретика!» Приказ верховного жреца проник в отлично сохранившийся череп мумии. Существо развернулось и направилось к выходу. Оно двигалось довольно медленно. Вы наверняка с легкостью обогнали бы его, если бы попытались. Но нехватка скорости — с лихвой окупалась другими сверхъестественными способностями мумии. Принц больше не был созданием из плоти и крови. Он был духом, древним, как вся история человечества, запечатанным в клетке неисчислимого количества бинтов. Звук его шагов был тише, чем шепот ветра. Он видел в темноте, он не чувствовал боли. Охватка его пальцев, могла бы смять даже сталь или горло любой жертвы, какую бы он ни выбрал. А той ночью мумия знала, кого выбирать. Пенни и Картер вышли из мира кофе на пересечении главной улицы и улицы Анахайм, каждый со своим стаканом чая с Танисом. Они прихлебывали напиток, наслаждаясь прохладой ночного воздуха. Но Картер хотел большего. Каким бы вкусным ни был чай, Лучший чай в истории человечества, вы же помните. Этой ночью на карту было поставлено кое-что поважнее. Ночью, которая началась как обычно, но должна была закончиться по-особенному. Картер получил свое кольцо дружбы в музейном бюро находок. Он потерял, а они нашли. Так что теперь он мог наконец сделать то, что собирался. Сначала. он расскажет Пенни о своих чувствах к ней, о своей влюбленности, которая длилась уже несколько лет. Картер впервые заметил девочку на уроке истории мисс Фишер во втором ряду за третьей партой от доски, где она сидела, наматывая прядь волос на карандаш. В облике Пенни было что-то особенное, словно она принадлежала другой эпохе. Может... Младшим классом? Нет, куда более древним временам, может даже прошлому веку. Пенни безусловно была красавицей, но за внешностью, которой ее одарила природа, скрывалось что-то еще, нечто особенное было в ее поведении. Она вызывала уважение, даже когда молчала. Ее повседневные просьбы, всегда беспрекословно выполнялись окружающими, словно она была королевой средней школы. Она не вела себя так специально. Пенни не считала себя особенной. О, -о, о но она была особенной. Это у нее в крови. У Картера ушел целый месяц, чтобы решиться поздороваться с ней. Через два месяца он, наконец, смог сказать целое предложение. «Это был звонок?» А потом ему улыбнулась удача, как часто бывает в историях о любви. и Историях о призраках. Пенни и Картер оказались в паре во время работы над учебным проектом изучением гробниц Древнего Египта. Это случилось три недели назад. А сейчас... Они уже гуляли вместе, вдыхая холодный ночной воздух и наслаждаясь своим деликатесным чаем с Танисом. Пенни его обожала. Она говорила, что после него словно рождается заново. С каждым глотком она, казалось, становилась умнее, и та ночь не была исключением. Пенни начала рассказывать о древнем прошлом так подробно, словно видела все своими глазами. Картер был очарован. «Потрясающе! Откуда ты все это знаешь? Ты же не настолько старая!» Он рассмеялся. Но Пенни его шутку не услышала. Мысли девочки витали где-то далеко, за запелено видение из древнего мира, которые просто не могли быть ее собственными воспоминаниями. «Или могли?» «Я вижу мужчину. Принца. Он убил многих лишь для того, чтобы быть рядом со мной». Картер содрогнулся. «Ты же не про Уилла Хьюита говоришь, нет? Или он до сих пор хочет меня побить?» «Нет!» — воскликнула она, на секунду придя в сознание. «Он жил в давно ушедших временах. Фараон наказал его за преступление, бальзамировал и похоронил заживо». «Может, тебе стоит присесть?» — предложил Картер. «Его душа пробудилась!» Мумия вернулась из загробного мира, чтобы отомстить тем, кто осквернил ее гробницу. Казалось, Пенни была в трансе. Она словно попала в кошмарный сон. Картер часто слышал, что будить кого-то посреди сна опасно, но слова Пенни начинали его пугать, и он решил рискнуть. Картер затряс ее и закричал. «Пенни, ты здесь, очнись! Это я, Картер!» Она трижды моргнула, И проснулась дьявол любит троицу как говорится картер увидел что туманная пелена спала с ее глаз пенни вернулась в норму что случилось непонимающе спросила она не знаю ты вырубилась и говорила очень странные вещи давай я отведу тебя домой нет со мной все хорошо возразила пенни Я хочу сначала допить свой чай. Давай присядем в беседке. Картер увидел на газоне старомодную деревянную беседку. Место, где случается множество первых поцелуев, хоть иногда и только воображаемых. Но в тот момент мысль поцеловать Пенни была последним, что было в его голове. Ладно, не совсем последним, но все-таки не первым. Сейчас его прежде всего волновало самочувствие Пенни. Он искренне беспокоился за нее, что, кстати, было неплохим началом на пути к первому поцелую. Они шли, держась за руки, по обледеневшей траве. И Пенни смотрела на звезды, словно в ночном небе было секретное послание, которое могла прочесть только она. «У тебя все хорошо?» — спросил Картер. «Что такое?» что ты видишь?» Пенни опустила голову и посмотрела ему в глаза. «Мумия», ответила она. «Мумия близко». Полковник Таск ходил по своей гостиной вперед-назад, вперед-назад. Что-то не давало ему покоя. Все началось с приходом Багаля. Эти верховные жрецы слишком чувствительные ребята». Но почему он до сих пор был так зол? Из-за какой-то чашки чая? Полковник никому ничего плохого не сделал. Он был по большей части честным бизнесменом. И чай с Танисом достался ему по чистой случайности. Так что все было справедливо. Если бы не полковник Таск, то же самое мог сделать какой-нибудь из конкурентов. Лорд Генри Мистик, например. Полковнику крупно повезло. «Но разве есть что-то плохое в везении хотя бы раз в жизни? Он не был злодеем. И разве он не поделился своей удачей с другими? Не предложил миру лучший чай в истории?» Он остановился, когда услышал звук шагов. В двойных дверях возник темный силуэт, и полковник схватился за сердце. «Можешь выдохнуть, глупый слушатель. Это не наша мумия». По крайней мере, пока. — Вам нужно что-нибудь еще на этот вечер, сэр? — спросил дворецкий. Полковник был рад его видеть. Нет, — Нет-нет-нет, Мартин, на сегодня все. — Очень хорошо, сэр. Тогда я желаю вам доброй ночи. — Доброй ночи. Дворецкий закрыл за собой двери, и полковник рассмеялся. — Чего он вообще ожидал? Ожившее древнее проклятие? живую мумию? Глупости какие! Абсурд! Древних проклятий не существовало! В этом он был уверен. Вернувшись в свое любимое кресло, полковник решил, что вечернее чтение поможет успокоить его нервы. Короткой истории должно было хватить. Таск подошел к книжному шкафу. Диккенс? Поттерн? По? с каким из друзей встретиться в эту ночь? По. Снаружи завывал ветер, и огонь в камине уже погас. В такие жуткие вечера не было ничего лучше ужасных сказок. Так и в любые другие вечера, позволю себе уточнить. Городская площадь располагалась в двух километрах от имения полковника Таска. Почти по всем статьям, Городок можно было назвать старомодным. Он словно вышел из времен попроще. Старая церковь на окраине, кинотеатр Бижу, магазинчик мороженого Рози и, конечно, куда же без Мира Кофе. Серьезно, разве его могло там не быть? Сейчас павильончики Мира Кофе стоят на каждом углу. Было поздно. Магазины уже закрылись. Поднимался ветер. и вот-вот должно было случиться нечто чудовищное. Мертвец в полусгнивших бинтах шаркал по тротуару, разглядывая современную обстановку. Что это за цивилизация? Где дворцы? Пирамиды? Что за твердая поверхность под его ногами? Какая могущественная алхимия, заставила затвердеть пески пустыни. Мумия пересекла главную улицу на красный свет. Городскому автобусу пришлось свернуть, чтобы не сбить ее. Мумия наблюдала, как свет задних фонарей машины растворялся в ночи. Какие странные у них колесницы! Пенни и Картер сидели в беседке, попивая свой любимый чай с Танисом. Эрл Грейл Пенни – ягодное изобилие у Картера, когда мимо прошаркала мумия. Принц направлялся на задание, но аромат чая заставил его остановиться. Он узнал этот запах – лист Таниса, дарующий жизнь. Он повернулся в сторону источника аромата, в сторону Пенни и Картера, и тут увидел лицо девочки – У нее были все те же яркие глаза, что покоряли царство и завоевывали целые нации. Это была его невеста Хадшипсут, которая переродилась в Пенни. Забыв о миссии, Аменмос развернулся и направился прямиком к беседке. Пенни заметила ее первой, бездушную массу из сохшей плоти. Потом и Картер обернулся и увидел силуэт, который двигался в направлении беседки. Он не мог поверить собственным глазам. Недавний монолог Пенни оказался правдой. За ними пришла живая мумия. Картер обеспокоенно повернулся к Пенни и та закричала, как он и ожидал. Но это был не крик ужаса. Выбегая из беседки, Девочка вопила в восхищение и словно встретила рок-звезду. «Это и правда ты! Мумия из рекламы чая с Танисом. Пенни повернулась к ней спиной, сложила губы уточкой, и Картер сделал то, что само пришло на ум. Он снял бесчисленное множество селфи с собой, Пенни и мумией. На этом все и закончилось. оказалось, после трех с половиной тысяч лет ожидания мумия разлюбила принцессу. Так что Аменмас продолжил свой путь. Полковник Таск уснул прямо в своем бордовом кресле. Книга выскользнула из его рук. Шлеп! Он открыл глаза. В комнате было очень холодно. Таск посмотрел на карманные часы. Три часа ночи. полковник нагнулся, чтобы поднять книгу, как вдруг ощутил чье-то присутствие. Он оглядел гостиную. На зашторенном окне лежала огромная тень. Она не могла принадлежать дворецкому, слишком высокая для Мартина, слишком высокая для любого человека. Таск встал, чтобы проверить, кто там, подхватил железную кочергу у камина, и поднял ее в защитной стойке. «Багель, это ты?» Полковник подошел к окну. «Если так ты хотел меня напугать, то ты провалился и должен добавить довольно бездарно. имея в виду, я сражался с аллигаторами, плавал с акулами. Если ты думаешь, что дурацкое старое проклятие может меня испугать, то ты очень аши. Полковник резко распахнул занавески, и смутный силуэт превратился в настоящее средоточие ужаса. Через подоконник на полковника смотрела мумия сверху вниз. Сначала Таск испугался и попятился, но потом взял себя в руки, все-таки он плавал с акулами, и рассмеялся. «Браво, Багель!» «Очень умно, просто гениальный костюм. Только не говори мне...» «Хадули? Ты идеально изобразил символ моего чая!» В ответ мумия выбросила обе руки вперед, через окно разбивая стекло. Осколки брызнули на полковника. И тот вдруг понял, что это не розыгрыш. Незваный гость зашел слишком далеко. Полковник бросился в противоположный конец гостиной, но мумия не отставала. Каждый ее шаг был равен трем шагам Таска. Полковник уперся спиной в стену. «Попался!» Мумия возвышалась прямо перед ним, как статуя, как живой сфинкс. Таск выставил кочергу на манер копья. «Не подходи! Не подходи, говорю тебе!» Мумия протянула к полковнику свои огромные руки, которые могли сминать сталь, а с плотью делать кое-что еще ужаснее. Не подходи, полковник вонзил кочергу прямо в живот мумии. Но древнее создание не чувствовало ничего. Кочерга прошила его насквозь и вышла со спины. Таск потянул кочергу обратно, и на ее месте оказалась сквозная дыра. Мумия была пуста внутри, и человек, который боролся с аллигаторами и плавал с акулами, теперь мог добавить в список своих достижений дыру в настоящей живой мумии. Он снова начал смеяться. Можно с точностью сказать, что именно в тот момент он растерял остатки разума и впал в безумие. Полковник смеялся, пока мумия подходила к его столу. Полковник смеялся, пока мумия тянулась к его чашке. Полковник смеялся, пока мумия допивала последние капли чая с Танисом, а жидкость стекла через сморщенные губы внутрь его иссохшей оболочки. Полковник все смеялся, смеялся и смеялся. Вы сегодня можете услышать, как он смеется. Его гортанный смех эхом разносится по коридорам лечебницы Шепертон, где он теперь обитает в комнате с мягкими стенами, сменив свой бордовый наряд на смирительную рубашку. Ха-ха-ха-ха-ха! Он смеется или он кричит? Постскриптум. По причине загадочных обстоятельств, окружающих состояние полковника Таска и в результате его последующего банкротства, деликатесный чай Таска с Танисом полностью снялись с продажи. Маккачина снова стал править бал. Что до местонахождения принца Аменмоса, мумия бесследно исчезла из музея древних артефактов. Тот и считает, что его останки похитили воры. другие настаивают, что мумия вернулась в свою гробницу в долине царей, где спит и по сей день. Но мы же знаем правду, не так ли, глупый слушатель? Сейчас мумия обитает на старом кладбище-поместье на холме и попивает чай уже целую вечность, пряча под бинтами свою истинную Histório